Второе. Месть голыдьбы Ополчение расположилось на Яузе, в пяти верстах от Москвы. Трубецкой предложил ополченцам квартиры в своем стане. Перед появлением Хаткевича следовало соединиться, чтобы дать ему отпор. Но Пожарский решительно отказался, и казаки разгневались. После того, как столь долгое время это новое ополчение подвергало своих братьев, своих естественных союзников опасности быть уничтоженными поляками, оно теперь покидало их на глазах неприятеля. Несомненно, в этом обнаруживалась чрезмерная осторожность с одной стороны и большой риск с другой, но Хаткевич оказался не в силах воспользоваться этой ссорой. Он и сам-то опоздал только потому, что ждал подкреплений, которые постоянно обещали, но все еще не присылали. В июне он мог бы еще, отделив от смоленского гарнизона отряд в три тысячи человек, пополнить силами и снабдить припасами осажденных в Москве. Но в это время Гонсевский передал командование Струсю, и среди его людей вспыхнул бунт. Хаткевичу не удалось сохранить для себя ни одного из них, и он принужден был отступить к Вязьме, где надеялся встретить короля и Жалкевского. Но у короля не было денег, а победитель при Клушине отказался от командования войсками, не получавшими содержания. Предоставленные своим силам, Хаткевич предпринимал невероятные усилия, чтобы упредить Пожарского под Москвой. Но прибыл только сутки спустя, после него, и привез с собой мало людей. 15 эскадронов, плохо вооруженные литовской армии, несколько род пехоты, остатки польского войска, бывшего в Тушинском стане, всего около 600 лошадей и немного казаков польской Украины. Это была плохая армия. Весь ее наличный состав внушал так мало опасений, что Пожарский счел возможным обойтись без помощи казаков и жестоко поплатился за это. 22 августа произошла первая стычка. Казаки Трубецкого смотрели на нее безучастными зрителями. Всего несколько сотен бросились в Сечу, вопреки полученным приказаниям, и решительный перевес оказался на стороне поляков. Перейдя Москву-реку, Хаткевич провел в Кремль 400 телег с провиантом, и оба следующих дня оказались еще более пагубным для ополченцев. Поддерживаемый вспомогательным отрядом польский гарнизон делал удачные вылазки оттеснил в самую реку часть войск Пожарского и отнял два укрепления у казаков Трубецкого. Диктатор принужден был сознаться в своей ошибке. По численности и силе голодьба все-таки оказывалась необходимой. Прибегая к ее содействию, Лепунов покорялся необходимости. Если ему пришлось при этом плохо, так только потому что он не сумел хорошо организовать этот элемент, который все-таки до некоторой степени подчинялся дисциплине, как вскоре показало время, отчасти и потому, что Люпунов не уделил должного внимания его вполне законным возделениям и не отвлек этим его грозной энергии от обманчивых мечтаний, сбивавших его с пути». Теперь сближение между разрозненными борцами за одно и то же дело становилось необходимым. Разлад грозил повредить успеху. Впоследствии Палицын приписывал себе то, что не допустил разлада. Благодаря именно ему, где плохо вооруженная полуголая босоногая в одних рубахах голыдьба ринулась на поляков, призывая на помощь святого Сергия, и массой своих тел, как таранами, сломила тяжелые эскадроны гусар. Однако другие источники приписывают Минину важнейшую часть этого неожиданного успеха. По свидетельству польского перебежчика, тому удалось с несколькими сотнями ополченцев захватить неприятеля врасплох, а возникшая в неприятельских рядах паника открыла дорогу казакам Трубецкого. Победа, впрочем, не была пока полной. Хаткевич отступил, но Струсь еще сидел в Кремле, и всегда можно было ожидать вмешательства Сигизмунда. С другой стороны, союз между победителями просуществовал, только пока они одерживали победы. Пожарский и Трубецкой лично еще не виделись. Предводитель голодьбы... Кечась своим званием боярина, выжидал, чтобы диктатор посетил его, а тот боялся западни и издавал грамоты, в которых прямо приписывал вчерашним союзникам намерение убить его, Пожарского. Голосьба, говорил он, ожидала только этого удобного случая, чтобы наброситься на ополченцев, перебить и ограбить их, а затем, оставив поляков в Москве, разойтись по северным областям, опустошая их. Он, несомненно, преувеличивал. Преувеличения были неизбежны в официальных документах того времени. В то же время казаки действительно как будто покушались, если не открыто вредить ополченцам, все же бросить их и перекочевать подальше. Это была голодьба, и она жаловалась, что умирают с голоду, но она только что проявила свой героизм и сознавала это. Снова вмешался преподобный Сергий, то есть архимандрит Дионисии, либо Палицын, получив из Троицкой лавры жалования не деньгами, их бы они, конечно, взяли, а церковной утварью на тысячу рублей. Казаки великодушно отказались от такой милостыни, обещая служить и так. Затем, когда состоялось свидание начальников обоих лагерей на нейтральной почве на реке Неглинной, они побратались с ополченцами, и новые грамоты, рассылаемые за двумя подписями князя Трубецкого и князя Пожарского, возвестили об окончании раздора. Теперь, казалось, вплотную подошли к цели – а между тем она опять отодвинулась. Пожимая руку соперника, диктатор считал обеспеченным обладание северными областями, но они ускользнули от обоих полководцев. Покинув Хаткевича, казаки Польской Украины проникли туда, внезапно захватили Вологду и разграбили ее. С другой стороны, несмотря на все соблазнительные предложения, обещание отпустить в Польшу всех, кто не пожелает служить в Москве, посулы больших выгод за эту службу, польский гарнизон Кремля все еще ничего не хотел слушать. Сопротивление Струся и его товарищей, продлившись до ноября 1612 года, искупило бы много ошибок, если бы, доводя воинскую доблесть до крайних пределов, Эти храбрецы не перешли пределов допустимого для цивилизованного человечества».